Срочно сообщите в отделение. И надо изготовить фотороботы. Обязательно. На следующий день Сергей Малинин сам заявился к полковнику и положил на стол папку, которую давал Дьяченко. Полковник открыл ее. На первом месте значилось «Малинин Сергей Тимофеевич» и отпечатки всех пальцев левой руки. Рядом правой, а внизу оттиск обеих ладоней. Также аккуратно были оформлены еще 14 листков на всех членов бригады. Неплохо получилось, а? Полковник хмуро смотрел на Малинина. Старались. А мастика... Да сами составляли. У нас в бригаде химик есть. В Менделеевском учился. Химики, юристы, маляры, спортсмены. Все у вас есть. Вот разумных не вижу. И полковник надвое, потом еще надвое порвал стопку листков, положил их обратно в папку и вернул Малинину. И уже мягче объяснил, понадобится, будут основания, сами сделаем. А сейчас прошу пройти к товарищу Диченко, здесь же, на третьем этаже. Он там с нашими спецами над фотороботом т е х х люстов, которых, вы заметили, м а р а к у е т Помогите им. Оперативно-розыскные мероприятия по такому преступлению сродни большой разведывательной операции. Продумываются различные версии, определяются тактические приемы их проверки, очередность и последовательность осуществления тех или иных оперативных мер, тщательно распределяются силы, средства, намечается, в какой момент должны быть включены в работу службы смежные и взаимодействующее с уголовным розыском. Параллельно с отработкой версий о причастности к совершенному преступлению студента Геннадия М. бригады Сергея Малинина, бывшей домашней работницы профессора, шофера, недавно перешедшего в таксомоторный парк, группы подростков, проживавших в том же доме на Бульварной, и еще некоторых других, вела скропотливая ь работа по установлению хозяина Эспандера. Задача эта оказалась очень трудоемкой и сложной. В самом деле, Эспандер не какой-то громоздкий и тяжелый снаряд, а вещи индивидуального пользования. Он имеется почти у каждого человека, занимающегося спортом. Выпускаются такие снаряды сотнями тысяч. Как установить, кому принадлежит эспандер, оказавшийся в квартире профессора К? После соответствующей обработки эспандера из о в о ч е н н о й пластинки, дактилоскопическая лаборатория представила о п е р а т и в н ы й группе снимки. Лица, о с т а в и в ш и е следы на пластинке, и эспандери в учетах не числились. Может, кражу совершили приехавшие из других городов, или молодые люди, только вступившие на это пуприще. Однако метод, п о ч е р к кражи, говорили о том, что действовали не новички. И хотя о с т а в л е н н ы е эспандер и следы на пластинке Это, конечно, оплошность, но оплошности, как известно, бывают у всех, в том числе и у самых опытных. А за то, что это были спецы высокой квалификации, говорила хотя бы ювелирная работа с замками. Открыть три запирающих устройства индивидуальных конструкций – дело далеко не простое. В уголовном розыске знали ни одного такого...